Глава семнадцатая «Ну ты и сука, слышишь? Тварь конченая!» Фокс размашистым движением утерла лоб, а у меня даже на это сил не осталось. Ноги тряслись, перед глазами плыло от жары и слабости. И всё, чего хотелось — упасть и просто выключиться. Или сдохнуть. Мы двигались практически без отдыха, а на пути вставали всё новые и новые препятствия. заводские лабиринты, озверевшие банды, ловушки, казалось, я пробыла в этом аду вечность, а не жалкие десять часов или уже больше. Но «Ну、и что нам делать, Берг? опять выругалась Фокс. Я в это дерьмо не полезу, даже не мечтай. Я покосилась на Альфу, который внимательно рассматривал вонючую жижу. Перед нами находился технический слив. В общем-то, не проблема. Только обходные мосты были разрушены, а двери за спиной заблокированы. Замок щелкнул, едва мы сделали пару шагов вглубь очередной ловушки. За цехом с отстойниками должен находиться транспортный. Протянул Альфа. Это последнее препятствие.、И、если только твоя драгоценная сестренка не приготовила очередной сюрприз. И Фокс с ненавистью осматривало стены цеха. В кои то веки я была солидарна со Стервой. Впрочем, с каждой минутой это определение оказалось всё более нелепым. Фокс вела себя не хуже элитного спецназовца. Мастерски обращалась с оружием и убивала, не моргнув глазом. А ещё могла бы свернуть мне шею добрую сотню раз в тот момент, когда мы оставались наедине, ведь это из-за меня она сюда попала. Огрызок разговора с Бергом позволил понять, что сейчас шла игра по-крупному, в которой ставки не деньги, а жизнь. Но Фокс в это все влезла. Зачем? Что ее двигало? Спрашивать я не решалась, да и не время было. Ежесекундно нас пытались прикончить. Не банды, так чокнутоя на всю голову Мария. Трубы! Донесся до затуманенного сознания голос Фокс. По ним можно пролезть. Не выдержат, возразил Берг. Нас нет, а твою малохолльную красотку возможно? Нет. Да. Наши с Альфой ответы прозвучали одновременно. А Фокс издевательски выгнула бровь, как будто происходившая охренеть какой весёлый спектакль. «Девушкам надо уступать, так ведь, Мих?» «Пошла ты!» — огрызнулся Альфа и опять взглянул на меня. «Ника, даже не думай!» Но я уже стояла у стены и внимательно осматривала ржавые крепления. Если от них оттолкнуться, можно попробовать достать до тонких металлических трубок-желобов. В такие обычно укладывали силовые кабели. Ох, только бы сестрица Берга не врубила электричество. «Забудь!» — прорычали над ухом. Но я даже не повернулась. Мне до чёртиков надоело всё это грёбанное ток-шоу. К тому же не было другого выхода. Но мой прыжок вверх закончился полным фиаско. Подушечки пальцев лишь слегка коснулись изъеденного металла. «Ника!» — Берг перехватил меня за талию и оттащил от стены. В знак протеста я легнула Альфу ногой, Но все равно не попала. Хватит! попыталась выкрутиться из стальных ручищ. Это мой выбор. Сумма сошла. Это чистое воды самоубийство. Ой, ладно, ты опоздал со своим беспокойством примерно на год. Хватка тут же исчезла. От берга потянуло таким напряжением, что вся моя бравада моментально испарилась. Я осторожно покосилась на берга и наткнулась на абсолютно непроницаемый взгляд. Так он смотрел только когда был невероятно зол. Внутри противно ёкнула, а в горле пересохла, лишая возможности говорить. «Да, может, я чуть-чуть перегнула палку. И Берг не то чтобы совсем меня бросил. Но это не оправдание его самодеятельности. Я тоже живой человек. Мне может быть больно, страшно, и вообще... Пойду и сама перелезу по этим чёртовым трубам». Круто развернувшись, я рванула обратно. То ли от злости сил прибавилось, но на этот раз я допрыгнула. Пальцы обхватили шершавое и немного скользкое железо. «Фу, гадость какая!» Но, стеснув зубы и пытаясь нащупать ногами хоть какую-то опору на стене, я медленно двинулась вперёд. На булькающую жижу внизу старалась не смотреть. Подумаешь, немного грязной водички. Я слишком хорошо помню, как ползала по узкой вентиляционной шахте, обдирая в кровь кожу на плечах и бёдрах. Извивалась, словно червяк, ежесекундно рисковала задохнуться и отчаянно боролась с приступами паники. «Как мне хотелось орать!» Сдать назад, только чтобы избавиться от ощущения похороненной заживо. Но я ползла вперёд. Ради Берга. Ради Берга. Ради призрачного шанса на возвращение ему памяти. А сейчас я цеплялась за трубы ради себя. Потому что не собиралась дыхать в чёрном секторе на радость какой-то там умалишённой. А Берг может идти в... Громкий скрежет заставил испуганно сжаться. Труба под пальцами дрогнула и начала медленно крениться. «Ника!» — раздался где-то позади испуганный рык Берга, а в следующую секунду я с криком полетела вниз. Трансформация случилась мгновенно, ослепляющая вспышка боли. И вот он уже не человек. Задние лапы силой оттолкнулись от земли, и зверь гигантским прыжком метнулся к паре. В нос ударил ядовито-гнилостный запах воды, но спустя мгновение она оказалась за спиной, а в его когтях трепыхалась перепуганная добыча — Зверь тут же отпустил, гибким движением скользнул в сторону и опустился на четыре лапы. Так, так, так, раздался из динамиков ненавистный голос. А я уже не надеялась убедиться, братик. Ну правда? Ты думал, я не догадаюсь? Зверь неискорыкнул. Если бы он мог, свернул гадине шею одним ударом. Но упрямый человеческий разум твердил, что не время, еще нельзя, и нужно подчиняться. и смирно опускать морду на очередной удар. Надоело. Медведь щелкнул клыками и опять зарычал, но его и не думали бояться. Вообще я, конечно, сначала не поверила. Ты хорошо спрятался, Миша. Я искала долго, долго, долго, очень долго. От истеричного визга в груди опять заклокотало рычание. Он ненавидел ее голос и ее запах и безумный дикий взгляд. «Мария! Больше не его родич! Она слишком опасна!» Медведь хотел убить её, но человек внутри был против, уговаривал ждать. «Ну, не рычи так! Я просто хотела посмотреть!» — заныл противный голос. «И уж если ты сыграл нечестно, то и я тоже буду!» Двери соседнего цеха распахнулись, и оттуда с рёвом выскочил оборотень. Ещё один медведь! Забившись в угол, я обхватила голову руками и очень крепко зажмурилась. Но громогласный рёв и звуки ударов рисовали в голове ужасную картину схватки двух чудовищ. Берг большой, а в своём зверином обличье и просто огромный. Но то, что выскочило ему навстречу, это даже не монстр. В памяти накрепко засела совершенно отвратительная морда, гипертрофированная челюсть, скошенные лопы и раздутое туловище. как будто несчастного изуродовали нарочно, чтобы получить машину для убийств с огромными клыками и острейшими когтями. У противоположной стены что-то грохнуло, и опять раздался рёв. А в следующее мгновение я услышала выстрел. Меня подкинуло вверх, словно на пружине. «Берг!» — заорало в ужасе, но мой крик утонул в шумном плеске воды. Неподвижная чёрная туша медленно пошла ко дну, а на площадке остался мой Альфа, ободранный, помятый, но живой. И все еще в животном обличье, которое я видела впервые. Значит, Берг все-таки решился на третий этап перехода, сумел подчинить себе зверя, такого красивого и сильного. Запоздалая мысль мелькнула и пропала. Альфа начал меняться. Шерсть, как будто втянулась в кожу, морда сплюзнулась, клыки исчезли и челюсть встала на место, а задние лапы с хрустом превратились в ноги. Это было жутко и прекрасно одновременно. Вот передо мной звероподобный монстр и вдруг человек. Как же это, наверное, больно. Ты в порядке? Хриплый голос Берга звучал почти шепотом. Я поняла его больше по движениям губ и беспокойство в темных глазах. Почему он так смотрит? Решил, что я испугалась или мне гадко видеть медведя, который и на медведя то не похож. Существо представляло собой дикий сплав человеческих и звериных черт. Обратные никогда не менялись полностью. но даже так это выглядело фантастически красиво. Сильная челюсть, умный широкий лоб и такие милые ушки на макушке. Вот бы потрогать. Берг сделал крохотный шажок вперёд и вновь замер. — С тобой всё в порядке, — повторил уже громче. Ответом ему было громкое покашливание. — Я прекрасно себя чувствую, — проорала Фокс. — Ну, спасибо, что спросил. Насмешливый голос отрезвил и вернул способность соображать здраво. Я глянула на женщину. В ее руке тускло поблескивал пистолет. Индикатор заряда подмигивал красным. Фокс спасла Бергу жизнь, в то время как я трусливо пряталась в уголочке и боялась поднять голову. Стало ужасно стыдно. Какое счастье, что в цехе жара, и мои щеки уже красные. А твое плечо надо перевязать, промямлила едва слышно. Глубокие раны уже не кровоточили, да и затягивались буквально на глазах. Но должна же и я быть хоть чем-то полезна. Скоро пройдет, отмахнулся Берг и тем самым окончательно лишил возможности хоть немного реабилитироваться. Кажется, Фокс хмыкнула. Доплевать.、Да、Надо придумать, как перетащить ее на эту сторону. Но Альфа меня опередил. Просто опять превратился в зверя и в два прыжка справился с задачей. Я наблюдала за всем этим словно в трансе. В голове не укладывалась мощь Альфа, но не поверить было невозможно. В одиночку он легко мог бы выбраться отсюда, и даже с Фокс на прицепе женщина была более, чем подготовлена. А я, я просто обуза. Горько это понимать, но игнорировать невозможно. Пойдем, Ника, проворчал за спиной Альфа. В следующем цехе должен быть транспорт.